Страх делает меня непреклонным. Среди человеческих черт широко распространена следующее: нам больше нравится непривычное и чужое, чем своё, и мы обожаем движение и перемены. И даже дневной свет обдаёт нас ласковой струёй лишь потому, что каждый час прилетает к нам, сменив кони Эту склонность разделяю и я. Кто придерживается противоположной крайности, а именно довольствоваться самим собой, превыше всего оценить то, чем владеешь, и не признавать ничего прекрасного сверх того, что видишь собственными глазами, те, если не прозорливы, настолько бесспорно счастливы. Я они чуть не завидую их и мудрости. Но что касается безмятежности их души, то тут, признаюсь, меня берёт зависть. Эта жажда нового и неведомого немало способствует поддержанию во мне страсти к путешествиям. А впрочем, здесь действуют на меня и другие причины. Я очень охотно отвлекаюсь от управления моими хозяйственными делами, Конечно, есть известное преимущество в том, чтобы распоряжаться, а будь то даже на реке, и держать в повиновении всех рыбашних. Но от такого рода удовольствия слишком однообразно и утомительно. И кроме того, с ним непрерывно связаны многочисленные тягостные заботы, то вас гнетёт несчёта и забот о ваших крестьянах. то ссоры между соседями, то посягательства с их стороны на ваши права. Или виноградники, побитые градом. Земля коварная, и деревья страдают то от обилия влаги, то от солнца и сушающего поля, то от суровых зим. И к тому же, едва ли в полгода раз Господь не спошлет погоду, которая вполне бы устраивала вашего земледельца, и при том, если она благоприятна для виноградников, что как бы не повредило лугам. Или небесное солнце иссушает поля чрезмерным зноем, или их губят внезапные ливни и студеные росы, или опустошают свирепые вихри, и порывы ветров. Добавьте к этому новый и красивый башмак человека минувших времён, немилосердно жмущего во мну. И ещё то, что посторонний не понимает, чего им стоит и до чего хлопот на поддерживать, хотя бы внешний порядок наблюдаем мы всеми в ваших домашних делах и покупаемы вами слишком дорогой ценой. Я поздно принялся за хозяйство, те, кого природа сочла нужным произвести на свет передо мной, а долгое время избавляли меня от этой заботы. Я уже успел привыкнуть к другой деятельности, более подходящей к моему душевному складу. И всё же, на основании личного опыта, я могу заявить, что это занятие скорее докучное, нежели трудное. Всякий, способный к другим делам, легко справится также и с этим. А если бы я стремился разбогатить, такой путь мне показался бы чересчур долгим. А я предпочёл бы служить королям, ибо это ремесло прибыльнее любого другого. так как единственное, чего я хочу, это приобрести репутацию человека, хотя и не сделавшего никаких приобретений, но вместе с тем и ничего не расточившего. И так как в оставшиеся мне немногие дни я не в состоянии совершить ничего либо очень хорошего, ничего либо очень дурного, и стремлюсь лишь к тому, чтобы как-нибудь и их прожить, я могу, благодарение Богу,